38-я глава. Просыпайся, Соня, доносится звонкий голос подруги. Ты вообще собираешься отрывать голову от подушки, как медведь впал в спячку? Ты бы не могла потише разговаривать, прошу я. Алёна пытается стянуть одеяло, но я дёргаю его обратно. Насть, ну это же не в какие рамки. Только не надо мне проповеди читать, перебиваю подругу. Не хочу я улыбаться и радоваться своей прекрасной стабильной жизни. Хочу спать, а ты мешаешь. Накрываюсь одеялом, давай, я Алене понять, что и сегодня не выйду из номера. Слышится протяжный шумный вздох, повисает пауза, а потом ее заполняет звонок. Такая мелодия у Алены стоит на Нелли. Да, привет, ноль. Нет, одна буду. Нас тут подруга бросила. Ну как подруга, теперь она наша общая знакомая. Так что в ресторане будем вдвоем. Принарядись как следует. Я тоже сейчас пойду наводить марафет. Аленна еще какое-то время обсуждает сны ли их планы, чем очень интригуют. Я сажусь в кровати, тру сонные глаза. Ноль прилетела. Удивляюсь, что пропустила мимо ушей такое событие. Представляешь, еще вчера? Подтверждает Алена. Ты не говорила? Несколько раз. Настя, что с тобой происходит? Она впивается в меня внимательным взглядом. Все в порядке, вяло отзываюсь я. Точно? В полном. Снова опускаю голову на подушку. Алю на долго смотрит на меня и жует губу, затем разворачивается, собираясь уйти, но в последний момент, видимо, передумав, опять подходит к кровати. Насть, я знаю, что любые слова будут лишними, лучше от них не станет. Однако нужно взять себя в руки и выйти из этого состояния. Вова здесь нет, и его возвращение пока не предвидится. У Третьякова много проблем. Но знаешь ведь, что СМИ всегда приверают. У нас с тобой есть достоверная информация, что он не вернулся к Полине. Прилететь не может, потому что без его личного присутствия ничего сейчас с бизнесом не решится, особенно когда Вова один всем рулит, а его отец находится в больнице. Я разве что-то говорила или возмущалась? Это до меня и пугает. Ты молчишь, совсем не делишься тем, что у тебя на душе, в себе всё держишь. Так нельзя. Никого тебе не напоминаю, хмыкаю я. Значит, у меня есть на то причины. Хочу и лежу, говорю, уткнувшись носом в подушку. Имею право. Ты с Денисом когда последний раз выходила гулять? продолжает пытку Цветочек. Вчера, то есть позавчера, с ним сейчас няня, а ему нужна мама. Ближе к делу, Алёна, что ты хочешь? В ресторан с нами пойдёшь? прямо спрашивает Цветочек. От одной только мысли вылезти из-под одеяла и принять вертикальное положение становится ещё хуже. Нет. говорю твёрдо без меняй, дети. Понятно. Снула вздыхая, Адальоне направляется к двери. Так-то лучше. Ещё немного попослую, схожу с Денисом к морю, подышу воздухом, почитаю сыну сказку, на ночь-то тетене Павлу не порадать в выходной. Да и по магазинам не мешало бы завтра съездить, на следующей неделе обещают похолодание, у нас ничего нет. Все тёплые вещи остались в Питере. А вообще я хотела сказать вот что: Алена снова возвращается. Я глухо остановив подушку, когда же закончится эта пытка? Если бы Андрей был от Яниса, то за четыре года я выбрала бы момент, чтобы показать ему сына. Поразительно, сколько у тебя терпения, даже сейчас. Мы присмотрим за Денисом, а ты лети к Третьякову. Как тебе такой вариант? Я и сама об этом думала, как и о том, что Вови сейчас не до меня, иначе бы он предложил приехать или сам уже был бы здесь. А так в сети пишут, что он вернулся к жене, точнее она к нему, примеком с Бали. Об их разводе ни слова. И как я должна себя чувствовать, какие вопросы задавать и как вести себя? Чего ждать? Убивает это неопределенность и подвижное состояние. К тому же нет месячных, который день собираюсь ходить за тестом, но не могу решиться. Понимаю, что дальше оттягивать бессмысленно, и если это беременность, то само уже. ничего не рассосется, но мне очень страшно от мысли снова остаться одной и услышать отвого, что с разводом не получается, а бизнес оказался важнее. Сильно зажмуриваюсь, не позволяя слезам течь из глаз. Не хочу разводить сырость. В принципе, я на не стану этого делать. Настя, Алёна гладит меня по голове. Все в порядке, отзываюсь тихо. По крайней мере будет. Просто хочется побыть немного наедине с собой или немного. Как пойдет. Вы поезжайте с Нелей в ресторан, я проведу время с Денисом. Хорошо, но если передумаешь, да, я позвоню. Алена уходит через пять минут, и я остаюсь одна. Уснуть сразу не получается, в голову лезут всякие мысли, а когда наконец проваливаясь в сон, будет телефонный звонок. Настя, голос няни дрожит от волнения. Денису стало плохо, я вызвала скорую, отвлеклась ровно на минуту, он заигрался с мальчиком и тот Дениса угостил печеньем с шоколадом. Дальше я не слушаю. Тут же вскакиваю из кровати и начинаю в панике искать свои вещи. В прошлый раз, когда Денис съел шоколад, все закончилось госпитализацией. Мы несколько дней провели в стационаре, господи, а если не успеем, у сына случится нейролитический шок. Не замечаю, как оказываюсь внизу, нахожу взглядом няню и Дениса, возле них кучкуется персонал. Скорая уже подъезжает. Говорит кто-то из толпы. Смотрю на Дениса, который лежит на руках няни без сознания, и земля уходит из-под ног. Становится очень страшно. Сколько шоколада он съел? Я не знаю. Отечает Татьяна Павловна, не переставая плакать. Думать, анализировать в такой ситуации невозможно. Я забираю Дениса к себе и молю, чтобы врач поскорее приехал. Минуты ожидания превращаются в ужасное эву, всё как в тумане. Почти не помню, как у меня забирают сына, не контролирую, что ему колят на автомате, говорю, на что у нас аллергия. Плачи и причитания Татьяны Павловны лишь раздражают на просьбу успокоиться и помолчать, она не реагирует. Хочется выключить её, как телевизор. Оставайтесь здесь. Строго требую от нее, когда врач говорит, что нам с сыном срочно нужно ехать в больницу. В неопределенности проходит не меньше двух часов. За это время приезжают Алена и Неля. Я остаюсь с ними в коридоре и жду врача, заламывая руки от тревоги. А когда он появляется и сообщает, что угрозы для жизни Дениса больше нет, испытываю колоссальное облегчение. Делаю шаг к стене, второе чувствую в ногах слабость. После перенесённого стресса кажется, что сейчас упаду в обморок или не кажется. Последнее, что откладывается в памяти встревоженное лицо Алёны и её просьба не закрывать глаза. По ощущениям в себя прихожу сразу же, будто ненадолго зажмурилась. Однако в палате темно. В нос проникает знакомый запах парфюма. Это окончательно приводит в чувство. В мгновение думаю, что у нас развилась галлюцинация. Часто-часто моргаю, повернув голову и пытаясь сфокусироваться на лице человека, который сидит рядом с кроватью. Да, просыпайся, Настюш, открой глаза. Слышится уставший голос Вовы. Третьяков поднимает руку и касается моего лица, гладит костяшками пальцев скулы, слегка задевает губы и при этом не сводит с меня влюбленного взгляда. Это правда ты? Сипло выдыхаю я. Правда я. Улыбается он. Сошёл с самолёта пару часов назад, а тут столько новостей. Чуть сам в обморок не грохнулся, когда узнал, что у вас произошло. Как Денис, он уже пришёл в себя? спрашиваю я. Я недавно от него, ещё спит. Ты. Голос по-прежнему звучит хрипло и глухо. Мне правда не верится, слегка качаю головой. Ты больше не уедешь? Противно от того, сколько надежды в моих интонациях, но ничего не могу с собой поделать. Лучше сразу узнать правду. Так надолго больше не оставлю вас одних. Я развелся, проблемы с бизнесом почти урегулировал, и теперь предстоит куда более важный этап в жизни. Вова кладет руку на мой живот, слегка поглаживает его и улыбается. Нужно будет поискать другие средства контрацепции, раз таблетки нас постоянно подводят. Меня заполняет безграничное счастье и тепло. Я в полной мере не успел ощутить себя отцом одного ребенка, а ты скоро подаришь мне второго. Я в положении. А вова быстро кивает, а затем наклоняется и целует меня в плечо. Хотел сделать себе сюрприз своим внезапным приездом, но ты меня превзошла. Если утром мысль о беременности вызывала панику и страх, то сейчас не осталось ничего, кроме эйфории. Кажется, я опять могу лишиться чувств, но уже от счастья. Теперь понятно, почему ты не могла вылезти из кровати все эти дни. Доносится радостный голос Алёны. Мы с Вовы отрываем взгляды друг от друга и поворачиваемся к двери. Алена не одна, рядом с ней Янис. Поздравляю, возгласяет подруга. Вот так и оставляю вас без присмотра, подключается Богдасаров. Чур ребенка моим и меня назовете. Как никак я имею привилегии, партнер по бизнесу, лучший друг и все дела, да? Ну уж нет, ухмыляется Вова. Эрик назвал дочь в твою честь. Хватит с тебя привилегий от брата. Зря. Огонь же девчонку получилось. Я громко смеется. Жалко вам что ли? Ну все, не доставай их. Алёна тычит мужа локтем в бок. Пошли, я лишь хотела удостовериться, что Ласка проснулась и у нее все хорошо. Все же хорошо, правда? Она вглядывается в меня. Значительно лучше, чем было утром. Улыбаюсь я и испытываю капельку стыда за пессимистичные мысли, которые брали надо мной верх в последние дни. Яниса и Алена выходят из палаты. Я принимаю удобное положение. Голова все еще кружится, и безумно хочется к сыну, но прежде тянусь к Вове. Он устраивается рядом, словно маленькую девочку сажает меня к себе на колени, и, обняв, гладит по спине. Каждая кретка приходит в трепет от того, как Третьяков смотрит на меня в этом мгновение. Я опускаю голову ему на грудь, ощущая сильные удары его сердца. Вове говорить ничего не надо. Я все чувствую и безумно рада, что он прилетел к нам. Теперь мы всегда будем вместе